Глава восьмая Только постучав в дверь коттеджа, Джейк сообразил, что явиться без предупреждения, чтобы поприветствовать незнакомую женщину, только что приехавшую в Киренфив, несколько странно. С другой стороны, сказал он себе, ему ж не работать, надо с самого начала наладить дружеские отношения. Да, точно, дружеские. Просто спросить, как устроилось. Чисто по-дружески. Солнце садилось за луг. Джейк огляделся по сторонам. Ну, конечно же, новенько здесь понравилось. Разве кому-то может не понравиться такая красотища? А если еще и опытный экскурсовод вроде него покажет девушке все лучшие местечки? Спору нет, это непрофессионально в высшей степени. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Правда, Джинти Маги до сих пор строит ему глазки, но не мешало бы рассмотреть и другие варианты. Да. прокричал из-за двери громкий голос лондонским акцентом. В Кирин Фифея в таких случаях просто говорят «Заходите». А чтобы гости не пускали, это уже что-то из ряда вон. Джейк хотел было открыть двери и просто войти. Он всегда так делал, когда здесь жил Кормак. Но, к счастью, молодой человек вовремя отказался от этой идеи, иначе Лис врезала бы ему лампой, которую присмотрел специально для этой цели. э э, -э здрасте. я Джейк Инглис, фельдшер скорой помощи». к вам про меня не рассказывал?» Лиса выругалась про себя. Уже во второй раз попала в просак. А все потому, что не удосужилась прочесть хотя бы основные пункты инструкции. А человек ведь старался, спечатал. Впрочем, сама она для Макферсона вообще ничего не оставила. Решила, что у нее дома и так все понятно. Вот что делает с людьми расшатанные нервы. Внутри бушует такая буря, что ничего вокруг не замечаешь. Лиса осторожно приоткрыла дверь. Только сейчас она обратила внимание... Что-то они заперта. Если бы этот тип собирался ее убить, просто зашел бы, ничего не спрашивая». Джейк примерно догадался, о чем подумала девушка и отступил на шаг. «Это всего лишь я», — успокоил он. «Хотя мое имя вам, похоже, ни о чем не говорит. Вы же меня не знаете. Добавок я без формы заявился, так что...» «Соберись», — милел себе Джейк. «Не в его привычках мяться. Просто он не ожидал, вернее, даже не знал, чего ожидать». но уж точно не думал, что увидит такую симпатичную фигуристую девушку. На голове целая копна кудрей, на щеках очаровательной крупной веснушки, а в темных глазах усталость. Одета в старые джинсы, выражение лица довольно-таки сердитое. Интересно, как она выглядит, когда приведет себя в порядок? А когда улыбается?» Джейк и сам попробовал улыбнуться. «Еще раз здравствуйте», — произнес он. «Я Джейк Инглис». «Вы уже говорили», — ответила девушка и нахмурилась. Извините, но мне сказали, что я приступаю к работе только завтра. Все правильно, подтвердил Джейк. Я просто решил зайти познакомиться, чисто из вежливости. Тут они оба одновременно подумали, что получилось как-то не очень вежливо, а между тем сумерки сгущались. В лесу заухала сова. Ну, ладно, еще увидимся, пробормотал Джейк. Хорошо, спасибо, ответила Лиса. Она решила, что молодой человек наверняка сочтет ее странной, грубой и неприветливой. «Ну что прикажете делать? Завести с незнакомцем дружескую беседу?» «Нет, в Лондоне себя так не ведут». «Если что-нибудь понадобится, обращайтесь». Я обещал Кормуку, что присмотрю тут за всем, пока его нет. Так что вы не стесняйтесь». «Спасибо, вы очень добры», — произнесла Лиса. Недоразумение разъяснилось, однако сердце продолжало колотиться без всякой уважительной причины. Выходит, парень просто хотел предложить Лисе помощь. Ей ничто не угрожало. Здесь это в порядке вещей. И все равно девушка захлопнула дверь прямо у Джейка перед носом. Ну что ж, подумал Джейк, никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Он уже отъезжал от дома на своем серебристом джипе, как вдруг... Извините, окликнула его Лиса. Голос у нее и впрямь звучал виновато. Казалось, девушка вот-вот расплачется. Странная она все-таки. Да не берите в голову, ответил Джейк, останавливая машину. «Нет, я хотела спросить, вы... вы бы не могли...» Она потянула себя за вьющийся локон. Да, волосы у нее знатные. «Пожалуйста, вы умеете разводить огонь?» Молодой человек хлопнул себя по лбу. «А кормок что инструкция не оставил? Вот балбес!» Он снова выскочил из машины. «Дрова я нашла, их много, но...» «Тут же другого отопления нет», — проговорил Джейк. Лиса вздохнула. И «Этого я и боялась». «А воду как греть думали? Неужто до утра мерзнуть собирались?» Она попыталась улыбнуться, но веселее от этого выглядеть не стала. Откровенно говоря, так далеко не загадывала. «Ночь температура ниже нуля», — усмехнулся Джек. «Да, все-таки не зря я к вам наведался». Лиса закусила губу. Она снова занервничала. «Пожалуй». Молодой человек скрылся за домом и вернулся с охапкой аккуратно нарубленных дров. «Запас корма к вам оставил хороший, дровишки первый сорт». И протянул ей полено. Лиса растерянно уставилась на дерево. «Понюхайте», — велел Джейк. Она опасливо втянула в себя воздух. Запах насыщенный, дубовый, что-то смутно знакомое. «Это старые бочки для виски», — пояснил Джейк. «Горят отменно, да еще и пахнут вкусно». «А теперь смотрите и учитесь». И он показал, как открывать дверцу и как правильно... класть дрова, складывать, как деревянные бруски в настольной игре дженга. Получившаяся башня должна быть похожа на печную трубу, но только внутри камина. Потом Джейк поджег растопку, бросил ее среди поленьев, открыл заслонку дымохода и захлопнул металлическую дверцу. Прошло всего лишь полтора минуты, а в камине уже весело потрескивал огонь. «Пожалуйста, запишите мне по пунктам, что надо делать», — попросила Лиса. «Да, точно, а то забудете». Согласился Джейк. Он показал ей корзину с торфом возле камина. На можно накрыть огонь, как одеялом. Пусть тебе тлеет помаленьку. Тогда точно не замерзнете. Дом быстро прогревается. Скоро тут будет тепло и уютно. И Джейк дарил Лису обаятельной улыбкой. Прежде чем она успела занервничать или предложить своему спасителю чашку чая, хотя чай в доме отсутствовал, друг Кормака уже пожелал ей спокойной ночи и удалился. Джейк был прав. Коттедж действительно прогрелся на удивление быстро. Настольных ламп и торшеров здесь не оказалось, только люстра. Яркий свет напомнил Лисе о больнице. Поэтому она просто сидела в сгущающейся темноте и уныло переводила взгляд с телефона на языки огня. Потом зашла в приложение, чтобы посмотреть, какие варианты здесь предлагает сервис по доставке еды. И тут же узнала невероятную, потрясающую, ужасную новость — которая сразила ее на повал. «Керенфифе, доставь Кенет вообще!»